Глава двенадцатая Когда я садился в машину, меня окружала вечерняя синева, предшествующая настоящей темноте. Не успел я завести двигатель, как позвонил Чик. Его голос едва пробивался сквозь гул голосов и звуки музыки. Я поинтересовался, откуда он звонит. «Из Лузы», — ответил он. «Я тут подрабатываю охранником». Луза — это бильярдный клуб в конце улицы иехуды Галеви. Кстати сказать, очень приличный. 30 столиков, большой экран, официантки в красных футболках. Охранник сидит снаружи, на табуретке. Идите работать в полицию, молодые люди. Не упускайте свой шанс. Арабы будут устраивать на вас покушения, по субботам на вас будут нападать ультраортодоксы. Домохозяйки с безумными глазами будут кидаться на вас, потому что вы мешаете им задушить мужа. Вашим семьям будут угрожать бандиты, зато к 65 годам вы выслужите такую смехотворную пенсию, что будете по ночам подрабатывать охранником за 24 шекеля в час и молиться, чтобы вас не порезал какой-нибудь сопляк, которого вы не пустили внутрь. «Завтра утром», — сказал он. «Кто меня проведет?» «Ты записан как родственник, которому разрешено свидание». «Я же трахал его жену», — подумал я. «В каком-то смысле это и правда делает нас родственниками». «Еще вопрос. Что?» «Где сейчас можно найти Нохи Авихаиля?» Он ответил мгновенно. «Знаешь кафе Джо на улице Хашманаим?» «Да. Он почти каждый вечер там». Выпивает пару чашечек эспрессо, а потом едет к себе на санчину. «А что у него на санчину?» «Два этажа над автомастерской. На верхнем казино, на нижнем стриптиз». «Чик, что?» «Спасибо». «Не за что». Мы отключились одновременно, чтобы не разрыдаться друг у друга на плече. А дома Кейдара с его двориком, засаженным анютиными глазками, До клуба Авихаиля на улице Санчина и дальше, до Лузы, охраняемой грузной фигурой Чика, меньше пяти километров. Этот город похож на любой другой в мире. Все то же самое, только плотнее. Я оставил Эля короткое сообщение. «Перезвоните мне». И поехал на улицу Хашманаим. Загнал машину на открытую стоянку на углу ха арба и дальше пошел пешком. А Вихаиля я узнал сразу. Его окружали телохранители. Я насчитал четырех непосредственно рядом с ним. Пятый стоял возле шестисотого Мерседеса, припаркованного прямо на тротуаре, перед витриной магазина велосипедов. Выглядел Авихаиль хрупким, другого слова и не подобрать. Невысокий, темноглазый, темноволосый, со светлой кожей, с голубыми прожилками вен. Одет в простую белую футболку. Он сидел и пил свой кофе. Я направился к нему, но путь мне преградил один из телохранителей. «Вы куда?» «Мне надо с ним поговорить». «Он пьет кофе». «Может человек спокойно выпить кофе?» «Скажите ему, что я охранял жену Кляйнмана». Он посмотрел на меня с интересом, отошел к Вихаилю, поговорил с ним и вернулся. Он говорит, чтобы ты валил отсюда, пока тебе не нападали. У меня вдруг снова заныли ребра, как и все остальные части тела. Я осмотрелся и увидел на подъездной дорожке кирпич. Взял его, сделал три шага вперед и швырнул кирпич в окно Мерседеса, после чего сел на тротуар рядом с машиной. Они не станут бить меня здесь. Слишком много свидетелей. Окно разлетелось в вдребезги, и наступила полная тишина. Все взгляды были обращены на меня. Телохранитель, с которым я разговаривал, двинулся ко мне, но Авихаиль жестом остановил его и прошептал что-то сидящему рядом с ним пожилому мужчине. Из-за соседнего столика встали и быстро, от греха подальше, удалились две женщины. Пожилой подошел ко мне. «Вам жить надоело?» Свежливым любопытством поинтересовался он. Он передал Авихаилу, что я был телохранителем Софи Кляйнман. Который ее трахал? Кажется, мне имеет смысл прокрутить эту кассету на фасаде башен Азриэля в День независимости. Клейнман думает, что ее убил Авихаиль. А вы что думаете? Признаюсь, он произвел на меня впечатление. Он разговаривал со мной так, будто мы находились на заседании Совета директоров компании, в которой он был генеральным директором. Я еще раз оглядел его. Лет 50, крепкий, в отличного качества голубой рубашки. Тоже темноволосый и светлокожий. Может, они родственники? «Я еще не знаю, что думать», — ответил я. Кляйнман убил отца Авихаиля. Вдруг он решил, что пора рассчитаться. «Но зачем убивать ее? Почему не его?» Кляйнман уже пять месяцев сидит в одиночке. Его не достать. «Когда-нибудь он оттуда выйдет?» «Не в ближайшее время. Вам лучше знать. Говорят, вы дружите с офицером, который ведет следствие. То есть он с самого начала знал, кто я такой. Почему-то это меня не удивило» он постоял возле меня еще немного. Заняться мне все равно было нечем, поэтому я ему не мешал. Наконец он сдвинулся с места и поманил меня за собой. Мы подошли к столику Авихаиля ровно в тот момент, когда с другого конца зала к нему подбежала старшая официантка, а может, хозяйка заведения, невысокая крашенная блондинка с большим количеством золотых украшений. «Господин Авихаиль, — взволнованно произнесла она. — Мне очень жаль, но я вынуждена просить вас уйти. Такие скандалы вредят моему бизнесу. Он медленно оторвал взгляд от чашки. Молчание между ними сгущалось, и блондинка начала переминаться на месте, как будто в самолете дожидалась своей очереди в туалет. — Нет, — наконец сказал он. — Как это «нет»? Мне здесь нравится объяснил он. «Я не уйду. И завтра приду снова. Вы видите в этом проблему?» Как выяснилось, никакой проблемы она в этом не видела. «Принесите моему другу двойной эспрессо», — добавил он, — «и еще один мне». Он снова умолк. Я понял, что у него такая манера речи. Пара рубленых фраз и пауза. «Я пью слишком много эспрессо», — сообщил он мне. «Это ведет к гипертонии». «Тихий убийца», — сказал я, чтобы сказать что-нибудь. «Что?», «Что «Так врачи называют высокое давление. Тихий убийца». «Я не знал». «Если верить газетам, это последнее, что угрожает ожидаемой продолжительности вашей жизни». Это его позабавило. «Мой дядя...» — он кивнул на пожилого мужчину в голубой рубашке. Еще вчера говорил, что надо бы с вами связаться. Но вы были в больнице. Подцепил ангину». Улыбка на его лице растаяла. Наверное, в детстве ему читали «Алису в стране чудес». А потом он охотился с рогаткой за чеширским котом. «Мы ее не убивали». «Почему?» «В каком смысле?» «Он убил вашего отца. Она — хорошая мишень. Или его сыновья?» «Я такими вещами не занимаюсь. Но если бы занимался, разобрался бы с ним. Он в тюрьме. Куда мне торопиться?» «Нохи!» — раздался у меня за спиной голос его дяди. «Мы проверили. Он ничего не записывает». «Да пусть записывает, сколько хочет», — отозвался Вихаэль. «Мы просто беседуем. Завтра я с ним встречаюсь», — сказал я. «С кем?» «С Кляйнманом». Что-то в нем неуловимо изменилось. Он сидел все в той же небрежной позе, с тем же бесстрастным выражением лица, но от него повеяло чем-то таким темным и зловещим, отчего я предпочел бы держаться подальше. Дядя немного придвинулся к нам, но тут принесли кофе. А Михаиль поблагодарил официантку, которая, судя по ее виду, мысленно уже собирала чемодан, чтобы свалить в Индию, и переключил внимание на содержимое своей чашки. «Передайте этому говнюку, — сказал он, — что я не трогаю членов семей. Не то что он. Если он выйдет из тюрьмы, он покойник». Но его жену мне жаль. Она казалась приятной женщиной. «Где вы ее видели?» Почему-то мой вопрос его рассмешил. «Не твое дело. И не забудь оставить чек за разбитое стекло». Я оставил чек, на который можно было заменить три таких стекла.